Милостивая государня Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что по произошедшим внезапным задержкам встретить вас у дебаркадера не мог, послав с той целью человека весьма расторопного. Равномерно лишу себя чести свидания с вами и завтра по утру по неотлагательным сенатским делам и чтобы не помешать родственному свиданию вашему с вашим сыном и Авдоте Романной с ее братом.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 взглянув на свои великолепные золотые часы с эмалью, висевшей у ней на шее, на тоненькой венецианской цепочке и ужасно не гармонировавшей с остальным нарядом. «Женихов подарок», — подумал Разумихин. «Ах, пора! Пора, Дунечка, пора!» — тревожно засуетилась Пульхерия Александра. «Еще подумает, что мы со вчерашнего сердимся, что так долго не идем. Ах, боже мой!»